Глава 24. Когда я уезжала, Андрей уже был не со мной. Я это видела, я это знала, ощущала каждой клеткой своей души его отстраненность и не винила его за это, не обижалась. Все, что я чувствовала, боль и страх за него, а еще желание помочь. Почему, собственно, и согласилась уехать? Я повернулась к окну и смотрела за убегающей под колесами машины дорогой. Чем дальше мы продвигались на юг, тем сильнее менялись пейзажи. Всего каких-то 100 километров, а деревья, небо и солнце совсем другие, и воздух тоже другой. Неожиданно пиликнул телефон, а я так отвыкла от этого звука, дернулась, проверила обновление. Трёп подруг, никогда не смолкающий чат ресторана, сообщение от отца и Сергея, моя привычная жизнь, которая вдруг стала такой непривычной. Я написала отцу, что возвращаюсь, и отложила трубку. Меня мутило, и было не по себе. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Бледное что-то. Укачивает. Дорога ужасная. Саша кивнул и вытянул шею, прикидывая, как лучше объехать огромную лужу впереди. А еще некоторое время спустя заметил. Все будет хорошо. День-два, и все решится. Для меня оказалось полной неожиданностью неуклюжая и трогательная попытка Саши меня утешить. Я хотела, я очень хотела верить в то, что это действительно так. Спасибо. Надеюсь, тебе не влетит от начальства за то, что ты поехал со мной, а не остался с Севером. У меня четкий приказ — сохранить ему жизнь. А этот парень ясно дал понять, в ком она заключается. Покосившись на меня, заметил Саша. К горлу подкатил огромный соленый ком. Я несколько раз сглотнула, но все равно не сумела выдвить из себя ни звука. Знаете, наверное, те слова Андрея могли прозвучать пафосно и излишне наигранно, даже наверняка, если бы их произнес кто-то другой. Север же... Не знаю, просто констатировал факт. Без этой женщины моя жизнь ничего не стоит. И все. Похрену, кто что подумает или как же расценит его слова». Похрену, если кто-то решит, будто я его слабость. Наверное, в этом и заключается истинная глубинная сила мужчины в готовности признаться в собственной уязвимости. Я только тогда это поняла. Вот почему у нас не вышло с Сергеем. Он нуждался в доказательствах собственной значимости и силы. И как только чувствовал, что вот-вот готов дать слабину, начинал искать, за счет чего бы ему самоутвердиться. Настоящим мужчинам, единичным, уникальным мужчинам, как Север. Это было совершенно без надобности. Там, на озере, он не скрывал от меня своих чувств, не таил боль, я видела его с содранной кожей, истекающим кровью. И это, как ни парадоксально, было самым сильным зрелищем, что мне довелось пережить. У меня в голове не укладывалось, каким мужеством нужно обладать, чтобы стоять вот так, с обнаженной душой, перед женщиной, которую любишь. А в том, что он меня любит, я не сомневалась. Потому что в том небытии, в котором оказалась по воле шамана, я видела не только пожар, унесший жизни родных Андрея. Прежде всего, я видела его самого, его душу и свое отражение в ней. Мои мысли прервал звонок телефона. На этот раз мелодия была незнакомой. Я скосила взгляд на своего водителя. Его лицо оставалось все таким же бесстрастным, и даже если бы меня кто-то спросил, я бы не смогла объяснить, почему мое сердце пропустило удар, когда он приложил трубку к уху. «Да, что у вас? Не вздумай ехать за ним, слышишь? Если я развернусь, буду минут через сорок. Черт, а с два! Послушай!» Речь Саши постоянно прерывалась. Кто-то, я сердцем чувствовала, кто, на том конце связи просто не давал ему закончить мысль, доказывая что-то свое. И хоть разговор длился пару десятков секунд, но для меня он показался вечностью. Время замедлилось. Растянулась в пространстве, я смотрела на проносящиеся мимо скелеты, загубленных болотом берез. Оказалось, будто мы, сбавив скорость, тащимся еле-еле но это было так лишь в моем восприятии времени и пространства. Саша выматерился. В моих ушах это прозвучало тоже замедленно. Как если бы в древнем плеере, что мне подарил отец лет в шесть, заживала пленку. Я впилась пальцами в Сашину руку, которую он секундой раньше отбросил от себя телефон. И прошептала. Что случилось? То, что я и думал. Дерьмо. Саш, если надо, Мы можем действительно развернуться и. Один, черт не успеем. Нет уж, хоть тебя отправлю. Одной головной болью меньше. Саша сверился с часами и снова вцепился в руль. Я облизала губы. Так что все же произошло? Егоров таки рванул в поселок убивать Майкова, а Север погнал за ним. Я растерла лицо. Меня колотило мелкой-мелкой противной дрожью. Что мне сделать? «Как помочь, Саша?» «Никак. Просто следуй нашему плану и не добавляй мне головников», — отчеканил тот, вновь хватаясь за телефон. «Кому ты звонишь?» Саша зажал трубку между ухом и плечом, жестом руки веля мне заткнуться. Я проглотила готовые сорваться слова и, стиснув зубы, честно попыталась вникнуть в смысл разговора самостоятельно, но он скорее напоминал какой-то шифр. Я, не понимаю ни слова и сказанного, просто тупо от дарези в глазах вглядывалась в лицо охранника и отвлеклась всего на секунду, когда машина остановилась. Оказалось, мы въехали на территорию аэропорта и притормозили, чтобы получить парковочный талон. «Саша, что там?» — опять повторила я, когда он опять отложил трубку. «Легенду Севера вскрыли. Плохая новость. Хорошая наша уже почти там». «Что это означает?» «Что все решится несколько раньше, чем мы думали». Это все Саша мне объяснил уже на ходу. Вытащив мой чемодан, он повел меня за руку к тому самому приземистому зданию аэропорта. Огляделся по сторонам, кивнул кому-то и, вручив мне поклажу, просто скрылся в толпе. «Постой!» — крикнула я. «Мне же ни черта не стало понятней!» «Что решится, В чью пользу решится «Андрея есть кому защищать?» «Где тут охранник, которому я поручена?» «Наверняка он в курсе событий». Я принялась судорожно оглядываться по сторонам, но ну, как я могла вычислить этого человека? И не экстрасенс? Живой страх сковал мое тело. Я стала марионеткой, которой он управлял. Дорогу домой я запомнила смутно. Помню только, что мне казалось, будто она никогда не закончится, эта дорога. Я провалилась в какое-то безвременье. Небытие на стыке миров. Черную дыру. Горизонт событий, который разделил мою жизнь на до и после. Я жалела, что согласилась уехать. Очень жалела. Никогда мне еще не было так плохо, как в эти бесконечные часы возвращения домой. Чтобы не сойти с ума от тревоги, я все сильнее погружалась в себя, понимая, что только там, внутри, найду подсказку, как он. Я была уверена, что почувствую, если с ним что-то случится. Наверное, в тот момент мне нужно было верить хоть во что-то. Моя дорога заняла долгие 10 часов самых длинных часов в моей жизни. А во Внуково меня встречали. Шумная дородная баба, которая набросилась на меня с объятиями. Наверняка, если бы во мне осталось чуть больше сил, я бы оттолкнула ее, но сил не было. Я не спала уже третьи сутки. «Мне поручено отвезти вас домой», — шепнула тетка, прежде чем снова повысить голос, работая на публику. «Что с Андреем? Как он? Все решилось?» Спросила я, когда мы с моей встречающей очутились в безопасности салона ее Ниссана. Понятия не имею. Мне просто поручено вас встретить и отвезти домой. Боюсь, что ничего не выйдет. Домой я не собираюсь. Буду признательна, если вы отвезете меня к вашему начальству. Тому, кто в курсе происходящего. Мне поручено. Плевать мне, что вам поручено. Либо вы устроите мне встречу с одним из братьев белых, либо я подключу к этому своего отца и всё равно добьюсь своего. Надеюсь, вам не нужно объяснять, кто мой отец». Мой голос звучал слишком истерично даже для меня самой, но мне было плевать, ровно как и на то, насколько дико я выглядела. Меня шатало от недосыпа, усталости и нервов, потому что даже в таком состоянии воли во мне было с избытком. «Мне нужно позвонить». Тяжело глядя на меня, ответила, «Господи, я ведь даже не знала, как зовут эту женщину». «Позвоните». Решительно ответила я, а уже пять минут спустя мы мчались по направлению к центру. Я закрыла на миг глаза и, видимо, отключилась. А когда снова открыла их, мы уже были в подземном паркинге. «Вам бы отдохнуть». «Я в порядке. Где здесь лифт?» Просипела, отстегивая ремень. «Слева. Тимур Булатыч вас уже ждет». Много дней спустя, уже потом, когда все более-менее устаканилось, я поняла, какой он был красивый, этот Тимур Булатыч. А тогда я ничего не видела. Так, краем сознания отметила его внимательный, острый, как скальпель, взгляд. «Как Андрей? Что с ним? Где он?» «Здравствуйте, Майя Викторовна!» «Пожалуйста, давайте строго по делу, потому что я едва держусь». На Андрея было совершено нападение. Все внутри у меня оборвалось. Я покачнулась, и мир с чудовищной скоростью закружился у меня перед глазами. Но он жив и почти цел. Так, рикошетом задело. «Майя, да что ж такое? Присядьте!» «Он цел?» Я вцепилась в руку Тимура, впилась взглядом в его лицо, не понимая даже, что плачу. «Цел? Правда, это не моя заслуга!» Нахмурился тот, свярился с часами и кулаки стиснул. «Что вы имеете в виду?» Его Майков с собой прикрыл. «Миша?» «Миша, Миша, знаю, вы в курсе этой истории». «Да, я растерла виски. То ли от усталости, то ли еще от чего. Я никак не могла уложить в голове сказанное. Андрея заказали конкуренты. Киллера выбрали хорошо, одного из лучших. Он же и за диверсию на боровой отвечал. И был этот парень достаточно хорошим физиономистом». Он вычислил Севера на празднике. Случайность чистой воды. А для таких дела принципа доводить работу до конца. Очередного покушения Андрею было не избежать. Но мы тоже не сидели без дела. И к этому моменту уже вышли и на заказчиков, и на исполнителя. Может быть, даже успели бы, если бы Север киллеру не подыгрывал, бросившись свершить месть над Майковым. — Это Егоров бросился. — Что, простите? — Я откашлялась. Собралась силами и заговорила громче. Егоров бросился. Начальник буровой. Выяснилось, что когда-то давно Майков изнасиловал Илик. Да-да, я в курсе. Не в этом суть. А в чем? А в том, что если бы он не сунулся в поселок, наши бы успели добраться, и ничего бы не было. А, впрочем, и это не суть тоже. Главное, что все живы. Ну, кроме Майкова, конечно. Как? Миша, он... Убит? Говорю же, опоздали. И Егоров тяжело ранен, но его в драке майков ножом ударил. Еще до того, как Север вмешался. Словом, заваруха вышла, что надо. Под это дело киллер и хотел все обтяпать. Вроде как на бытовой почве мужики подрались. Ну, собственно, и вот. В каждом слове Тимура сквозило недовольство. Наверное, это было из ряда вон выходящее событие для их компании. Может быть, даже бьющее по имиджу хотя мне трудно было представить, какие к ним могли быть претензии, если все произошло по нелепой случайности. — Значит, с Андрюшей все хорошо, — прошептала я, опуская голову на руки. Не в силах сидеть прямо и держать открытыми глаза. Он жив. — Спасибо, Господи. — Я всего лишь человек, — усмехнулся Тимур. Я уже его будто сквозь в ад услышала. Концентрируясь из последних сил, я прошептала. Значит, он скоро вернется. После всех тревог, что мне довелось пережить, после всего ужаса, я не могла поверить, что все осталось позади. Будто небо, которое я удерживала на плечах, упало прямо на меня. Но вместо того, чтобы сдохнуть под его обломками, я сама стала небом. Тимур ничего не ответил мне на мой, казалось бы, такой простой вопрос. И это бы непременно меня насторожило, если бы я не уснула успокоенная, убаюканная мыслью, что с Андреем все хорошо.